Глава десятая. Алсандер. Лорен. «Я тебе не верю. Ты не человек солнца». Это было первым, что сказал Алсандер, стоило нам отойти на достаточное расстояние от замка. Я мельком отметила, что завядший сад прекрасен даже в такое время года, несмотря на пожелтевшую траву и частично засохшие кустарники. Было в извилистых дорожках, декоративно-горбатых мостиках и художественно разложенных камнях что-то такое... Что притягивало взгляд и заставляло просто смотреть и наслаждаться пейзажем. И это все восхитительно небесно-лиловые горы с белоснежными шапками на фоне яркого, так что приходится немного щуриться небо, умиротворяло. В голову само собой пришло слово антициклон, но я привычно отогнала связь с прошлой жизнью на задворки памяти. На нас налетел порывистый прохладный ветер. И я поежилась, мысленно сделав отметку попросить у Рэя что-то из более теплых халатов. Температура, очевидно, с каждой недели падает все ниже и ниже. Скоро наступит зима. Вероятно, она будет существенно теплее, чем зима в моем мире. Но в одной рубашке выбегать из Харакуна все же холодно. Эй, Лорен!» — резко повторил принц, обхватив одной рукой Эфес длинного изогнутого меча. Ты не расслышала, что я сказал? Повторяю. Я не верю, что ты человек солнца. Здесь, когда мы отошли от Рейдена, я внезапно успокоилась. Главное, чтобы он не нервничал. Я невыразительно пожала плечами. Да, я слышала. И что ты на это скажешь?» Мужчина прищурился. Я невольно обратила внимание, что из братьев Волсандер внешне больше всех походит на Рейдена. Даже оттенок волос тот же. Вот только манера разговаривать, резкие движения, вскинутый подбородок... Все немного иное. Я бы ни за что не спутала робкого и часто смущающегося Рея с Алсандером. Ничего не скажу. Как хотите, так и считайте. Несмотря на то, что принц мне тыкал, я предпочитала сохранять дистанцию и говорить «вы». Ах, вот как. В глазах напротив сверкнул интерес. Мужчина помолчал. Мы медленно прошлись вдоль дорожки, обходя клумбу из песка и гладких камней. Когда я решила, что принц высказался, он вдруг заявил. "Пойдешь ко мне работать?» «Нет». Он нахмурился. «Все мои слуги получают трехкратное жалование. Это хорошее предложение». «Спасибо, но нет». «Я не в обществе. Ты сможешь найти себе достойного мужа?» «Нет», — повторила я в третий раз внутренний девязь «Что у них на огненном архипелаге проблемы с прислугой? Зачем я ему сдалась-то?» Несколько секунд он молчал, затем вдруг морщины на лбу разгладились. Он заулыбался, поднял левую руку, зачем-то снимая роскошный перстень с зеленым камнем с мизинца. «Так и думал. Непростая ты девушка, Лоран, Раз знаешь об обычае благородных мужей три раза давать отказ. Я приятно поражен. Тогда дарю тебе кольцо с нефритом под цвет твоих глаз. Хочу, чтобы ты всегда носила его при себе». Я аж отпрыгнула от протянувшегося к моим пальцам мужчины и на всякий случай спрятала кисти за спиной. В голове вихрем пронеслась мысль о том, что бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. «Спасибо, но мне такого не надо». «Почему ты не хочешь принять подарок?» Дракон свел смоляные брови над переносицей. «А в бамбуковом лесу без ветра не шумит ни один лист». Выдала первое, что пришло в голову. Не удивлюсь, если мое поведение по местным реалиям со стороны выглядело оскорбительным. Честно говоря, я уже так запуталась в этих шагах, словах, поклонах, что старалась выглядеть, ну, хотя бы просто сносно. Так и нет никакого тайного намерения. На этот раз Алсандер громко фыркнул. Ветер дует, это очевидно. Раз мы пришли к выводу, что ты не человек солнца, я оказываю тебе честь стать моей наложницей. Открыто так сказал, самоуверенно будто я должна прыгать от счастья. Да уж, вначале я думала, что с его лордейшеством Рэем что-то не так. Но, вспоминая наше знакомство, поняла, что он-то тут как раз и самый нормальный среди всех взятых. Спасибо за предложение, но я не хочу становиться вашей... Эм, никем. Почему? Да хотя бы потому, что ты меня страшно обозвал. В сердцах подумала я, но вслух сказала иное. Я принесу больше пользы здесь, в Караконе. Вашему брату нужна помощь. И я ее оказываю по мере своих сил. Помощь? Алсандер посмотрел так, будто я сказала какую-то абракадабру. Захотелось дать щелбан в лоб этому дракону, но колоссальным усилием воли все же я сдержалась. Ответ, что инвалидам требуется как минимум психологическая поддержка, он явно не оценит. Чует моя пятая точка, не знают здесь таких слов. Когда я впервые встретилась с Рейденом, он подумал, что меня наняли его убить. Более того. Он был готов к смерти. А в качестве нанимателя, кстати, подозревал вас, братьев. Он был готов к смерти? Вновь переспросил Алсандер. Нет, блин, человек, тьфу, дракон, заперся в изоляции и заточении на несколько лет в механической коляске просто так, потому что у него все замечательно. Очень хотелось взять мужчину за грудки и как следует встряхнуть. Но интуиция сигналила, что после такого я точно живой в замок не вернусь. «Нет, тут надо спокойно и доходчиво объяснять очевидные вещи. Так, надо взять себя в руки». Да, представьте себе, он думал о самоубийстве. Распахнул кимоно на груди и просил воспользоваться его клинком. «Вы вообще можете представить, каково здесь было вашему брату до моего появления?» Алсандра едва заметно поморщился. «Настоящий воин никогда не плачет и не жалуется на недомогание. Это неприлично и не подобает сильному мужчине». Странно, что он решил вывалить все на человеческую девушку. Неприлично. Если я сейчас правильно прочитала воздух, то Алсандер осудил поведение брата и пропустил ремарку, что Рейден чуть не свел счеты с жизнью. Злость плетью ударила по нервам. Он мне ни на что и не жаловался. Если бы вы навещали Рея чаще, то поняли бы, что он очень плохо себя чувствует. У него постоянные боли, о которых он молчит. Это и понятно, с его травмой было бы удивительно, если бы боли и не было. Всего-то и нужно было, что раскрыть глаза и внимательно посмотреть на ситуацию. Я рассердилась не на шутку, но вместо того, чтобы осадить меня, дракон вдруг невозмутимо кивнул. Согласен. Надо было, конечно, хотя бы раз в год его посещать. Мы с Котелем и не представляли, что все так плохо. Пятьдесят лет назад Рейден получил прощение мы решили, что он перестал размышлять на тему искупления греха перед богами. Я подавила едкий комментарий про себя. Что уместно в головах? Опилки, честное слово. «И как же вы помогаете?» Тем временем уточнил Алсандар. «Делаю восстановительный массаж, пытаюсь наладить...» Я хотела сказать хорошее кровообращение и отток лимфы. Но замолчала, не уверенная, что меня поймут циркуляцию энергии и работу магических каналов. Как ни в чем не бывало, кивнул Алсандер. Но, Лорен, вы же человек. У вас нет магии. Он снова прищурился, но как-то по-иному. Не так надменно, как в начале разговора. И посмотрел мне куда-то в район груди. Нет, повторил он более уверенно. Вы даже не способны управлять простенькими артефактами. Всего лишь обычный человек. Я развела руками. Но вот такая я уродилась в этом мире. Еще и язык знаю только один, видимо разговорный человеческий, а до письма и чтения мне далеко. Печально, конечно, все это. Что Шлоран? Что хотел я узнал? Спасибо за уделенное время. И не дожидаясь ответных слов, мужчина зашагал в сторону замка. Как и все? На секунду я растерялась, но тут же дала себе мысленный пинок рванула следом и схватила принца за широкий рукав укороченного кимоно. «Алсандер, погодите!» Вы все всё-таки хотите стать моей наложницей?» Мурлыкнул дракон, разворачиваясь ко мне лицом. Даже тембр голоса сменился на более низкий. А брови взметнулись на высокий лоб. «Что?» Я проследила за его взглядом и мгновенно отпустила чужую одежду. «Нет, разумеется, нет. Я хотела задать вопросы. Вы на свои услышали ответы, а я пока нет». Из источников информации у меня только крайне замкнутый Рейден, слишком правильные Кайты и Сатоши, чей воздух я не понимаю, и Йоси, который вроде болтлив, но вечно рассказывает обо всяких глупостях. Нет, Алсандера я просто так не отпущу. Очевидно, концепция, что у человеческой девушки без магии мозга больше, чем у тумбочки, и она тоже может чем-то интересоваться, никак не укладывалась в голове его высочества. Спустя секундную заминку он все же разрешил. «Задавайте. Расскажите мне, пожалуйста, о ранении Рейдена». Выпалила я, видя, как уголки губ на красивом лице плывут вниз, торопливо добавила. «Для меня это важно. Это может сказаться на лечении». По промелькнувшему скептическому выражению на лице собеседника я поняла все, что он думает о моих способностях, но, тем не менее, Алсандер шумно выдохнул, заложил руки за спину и сделал шаг в сторону одной из песочно-каменных клумб. Это было 53 года назад. Мертвые души накопили очень много темной энергии и стали искушать простых смертных. Начал он, двигаясь от входа в замок. Чувствовалось, что стоять на месте ему не очень комфортно. Я поспешно зашагала рядом, подстраиваясь под темп собеседника. Вначале они являлись простым людям, потом магом и низшим оборотнем. Там, где их видели, начинались внезапные смерти, раздоры, войны. Поначалу, когда мертвые души крепнут, это незаметно. Кажется, ну, подумаешь, несчастье тут, у урожай там. Проблема в том, что погода в наших краях переменчива и очень сложно определить, из-за чего произошло то или иное событие. Засуха и неурожай случились из-за смены русла реки или из-за того, что начальник округа пожадничал и не стал строить дополнительные оросительные каналы. Статисты при верховной линии огненных драконов работают днем и ночью. Но совсем не уследишь, а самое сложное никогда неизвестно, зачем именно надо следить. «М -м, простите, мертвые души? Переспросила, ощущая, что все-таки какие-то пояснения нужны. Алсандер бросил на меня косой взгляд, но ответил: Души, которые не отправились на перерождение, потому что их здесь кто-то держит. Это зло. Они питаются людскими пороками, гневом, страхом, жадностью, завистью. С каждым грехом они становятся все материальнее и плотнее. Молодая мертвая душа подобна снежинке, если она одна, ее присутствие незаметно. Но как и падающая на гору снежинка, которая медленно соскальзывает вниз, превращаясь в огромный шар, а затем в лавину. Мертвые души опасны, когда их много, и когда они тяжелеют от людских грехов. Именно от людских не удержалась я от шпильки. Дракон фыркнул. Нет, разумеется, от любых. Просто людям легче поддаются порокам. Или живут беднее, чем остальные слои населения. Подумала, вспомнив вазу, за которую, как утверждал Йоси Кокку, будет работать полгода. Но вслух спорить не стала. Ладно, пускай меня причисляют к нишему кругу, чего уж. Принц тем временем продолжил. Драконы испокон веков защищали огненный архипелаг и близлежащие земли от этой напасти. Когда лет шестьдесят назад из-за мора полегла крупная деревня к северу, никто не обратил внимания. Спустя два года в результате несчастного случая на охоте умер эльфийский наследник. Позднее появились слухи, будто с болот пришли злые волки, которые съедают овец и загрызают насмерть пастухов. Я думаю, вы догадываетесь, что все по отдельности выглядит как случайности. Я пожала плечами, наблюдая краем глаза, как мы уже завернулись за угол и обходим одну из крыльев огромного замка. Камень был с этой стороны чуть светлее, чем со входа, и я невольно подумала, как же красиво тут должно быть летом, когда зацветут первые и кусты. Ветер здесь дул уже не так сильно, но я все равно поежилась и поднесла пальцы к губам, чтобы согреть их дыханием. Собеседник же так увлекся рассказом, что даже не замечал, как с каждым предложением изо рта вырываются облачка пара. Я с невольным уважением посмотрела на тонкий шел Сандера и образующийся благодаря полам одежды глубокий треугольный вырез на груди. А вот же закаленный мужчина. Уже позднее, когда мы с котелем стали во всем этом разбираться, выяснилось, что мор был не случайностью, а за ежий купец оборотень из низших. Хотел выкупить у крестьянина красавицу дочь, чтобы сделать второй женой. И хотя крестьянин отказался, первая жена купца. Зайчиха. Остров взревновал и подсыпала отраву в пищу людей на празднике. Она хотела, чтобы сородичи-соперницы помучились животом. Но мертвый дух то ли подменил травы, то ли заслал разум отравительницы, когда она пробралась на кухню, не дав рассчитать правильную дозу. Итог вышел печальным. А доказательства? Что это нашептала мертвая душа? Я с сомнением пожевала губу. Несмотря на то, что еще час назад я видела релана в обличье дракона собственными глазами, история Алсандера вызывала здоровый скепсис. «Не веришь?» — усмехнулся Брюнет и склонил голову на бок, вновь внимательно меня разглядывая. «Надо же, первый человек, который не верит в мертвые души. Забавно. Обычно все с точностью наоборот, и люди куда более суеверны, чем любые другие расы. Теперь я понимаю, почему Рей называл тебя солнечной. Я вот ничего не понимала, но, к счастью, принц вернулся к рассказу. Расследование показало, что эльфийский наследник тоже умер не просто так. Его смерть была подстроена дядей, чему сыну переходили бразды правления в случае ранней кончины илья И это тоже происки мертвых душ? А самостоятельно тот дядя никак не мог захотеть трон для своего сына? Алсандер поджал губы и пробуравил меня взглядом. Это-то я и называю тем, что никогда не понятно точно. Уже пора хвататься за родовую катану, или же произошла цепочка случайностей. Волки с болот пришли в невероятных количествах. Как выяснилось позднее, в течение зимы на болото отправилось несколько десятков самоубийц. Все они топились, но тела всплывали. Волки ели трупы и размножались тогда, когда обычно еле-еле выживают. К лету еды стало резко не хватать, и хищники начали нападать вначале на пастбище, потом и на сёла. Ну, ладно, признаю. Несколько десятков самоубийц — действительно странное явление. Когда массовые беспорядки, отравления, поджоги вдруг резко вспыхнули по всей большой земле, Когда брат пошел на брата, обвиняя в том, что тот отравил его жену, не защитил семью от волка или утаил еду, было уже поздно. Мертвые души стали набирать вес не по дням а по часам. Они поедали гнев и страх, ненависть и ярость, затмивая небеса. Вместо голубого неба приобрело цвет чернил. Алсандер замолчал, а я подалась вперед, заглядывая в лицо принца. И, причем здесь Рейден? «Как причем? Брови мужчины снова удивленно поднялись. К этому моменту мы уже обошли половину Харакуна и дошли до грядок Сатоши на заднем дворике. Пока Александр говорил, он невольно ускорил шаг. Гравий похрустывал под нами. Я старалась поспевать за длинноногим драконом. «Рейден — принц королевской ветви. Он должен был защищать огненный архипелаг». «А он разве не защищал?» Мужчина на миг остановился. Он не послушался генерал и угодил в магические силки, заранее расставленные на мертвые души. Но ведь он туда наступил не специально. Неподчинение старшему в звании во время военных действий это преступление. Однако в тот день самые тяжелые души удалось уничтожить, и решено было помиловать Рэя. Все понимают, что он все-таки третий принц Верховной ветви огненных драконов. Если с Котелем или со мной что-то вдруг случится, то именно ему и править архипелагом. Орёл Хм. При всем моем уважении к брату имеет недостаточно жесткий характер. Я вспомнила улыбку Рыжика с перьями и подумала, что за обедом он был единственным, кто не давил на Рэя, а потому мне понравился. Но очевидно, здесь считается, что для будущего правителя мягкость и деликатность — плохие черты. От количества информации, которую Алсандер вывалил на мои уши, загудели виски. Я подняла руки и легонько помассировала их, собирая мысли в кучу. Выходит, Рей попал в магические селки и тот шрам на его пояснице. След от них? Именно из-за этого он не может ходить. Второй принц Акриски резко остановился с и занесенный в воздух ногой и посмотрел на меня глазами-блюдцами. «Брат, показал тебе это уродство?» в который раз за день я почувствовала себя под внимательно изучающим взглядом неловкость. ну да, я настояла. я же хочу настроить циркуляцию его энергии. Алсандер лишь молча покачал головой, глядя все с тем же изумлением. да, не думал. пробормотал он потрясенно, все еще косясь на меня как на чудо света какое-то. да. он тряхнул длинным густым хвостом, словно пытаясь выйти из состояния прострации и, наконец-то, ответил на мой вопрос. Вообще-то специально. Он видел магические силки, но посчитал, что так часть мертвых душ нападет и разрушит деревню снежных вершин. Он драконом улетел в опасную зону, надеясь отвлечь и оттянуть мертвые души на себе. У него... Алсандер шумно вздохнул. Получилось. К сожалению, селки оказались сильнее, чем Рейден думал. И даже дракон не выдержал такого удара. Зато деревня выжила, пробормотала я потрясенно. Перед глазами встали многочисленные раны и даже следы от чьих-то клыков на боку Рэя. Выходят все эти загадочные мертвые души, радостно набросились на пойманную в капкан жертву и принялись терзать его. Если Рэй ценой своего здоровья спас снежные вершины, теперь понятно, почему Йосика и Сатоши так преданы своему лорду. Юси при первой нашей встрече даже кухонный нож не хотел мне давать. Деревня выжила, но Рэй осознанно нарушил приказ старшего позвания. Он поступил как взбалмошный мальчишка, а недостойный третий принц верховного рода. Резко дернул Алсандер. Если бы его поступок не улучшил исход боя, то это было бы расценено как дезертирство или предательство. В былые времена и за меньшие казнили. Я лишь покачала головой. «Увы, ничего в военном деле не смыслю. Касательно Рэя, теперь многое становилось прозрачным. Общество внушило, что его поступок плох, и в купе с травмой ног он получил еще и осуждение всех вокруг. Неудивительно, что он тогда думал о сведении счетов с жизнью. Одного понять не могу, сказала я после минутной паузы, обдумывая все произошедшее. «Почему Рей посчитал, будто кто-то из братьев подослал к нему убийцу?» «Ах, это...» Алсандер поднял руку к голове, чтобы поправить выскользнувшую из тугого хвоста прядь волос. И явно смутился. «Ну, когда армия мертвых душ была уничтожена, многие считали поступок Рэйдена незаслуживающим оправдания. Я... хм...» В Свою очередь рассердился на Рэя, что тот так бездарно подставился. Мы повздорили... Возможно, он понял меня превратно и вбил себе в голову, что семья теперь его стыдится и хочет, чтобы он смыл пятно позора. А это не так? Я резко остановилась и встала на пути Алсандера, ловя его взгляд. К чести мужчины он не стал отводить глаза. Больной дракон — слабый дракон. Слабый дракон — это плохо для рода. Но ни я, ни Катаэль никогда не хотели, чтобы Рейден умер. Я кивнула, принимая ответ. Остаток пути мы прошли в полнейшем молчании. Прохладный порыв ветра кусался через промерзшую рубашку. Но я лишь слегка ускорила темп, размышляя обо всей этой истории. Алсандер тоже больше не задавал вопросов. Он активно крутил головы и рассматривал сад, так будто собирался устроиться к нам ландшафтным дизайнером. Очевидно, вся сложившаяся ситуация смущала немного и его самого. Стоило подойти к главному входу в Харакон, как я с удивлением обнаружила хмурого Рэя, приютившегося в инвалидной коляске за одной из колонн. Выехал на улицу и даже не переоделся. Интересно, давно он тут? Как только он не замерз. «Рэй, мы тут!» — махнула рукой, чтобы привлечь внимание. В ту же секунду хозяин замка резко вскинул голову и буквально впился в меня взглядом. Между нами оставалось два десятка метров. Но а кожа ощутила, как он визуально обшарил мои руки, шею, волосы и пояс. Словно искал что-то, а не найдя, чуть-чуть расслабил плечи. «А где остальные принцы? – спросила, подходя ближе. «Улетели уже», — раздалось из-за спины. Я с удивлением поняла, что ответил Алсандер, а владелец замка продолжает молчаливо сверлить взглядом брата. «Я, пожалуй, тоже полечу. Время уже к закату. Рэй...» Он слегка наклонил голову в легком полупоклоне. А затем посмотрел на меня. Лорен, приятно было познакомиться. На этих словах он круто развернулся и сбежал вниз по ступенькам. А через секунду последовала ослепительная вспышка света. И в воздух взвился гигантский золотой дракон с длинным телом, четырьмя когтистыми лапами и размашистыми кожистыми крыльями. Вдоль хребта существа тянулись темные наросты смахивающие на гребни. Но в отличие от внешности Релана, мягких перьев ближе к концу у Алсандера не было. Наоборот. Гребни утончались, но оставались практически неподвижными при взмахе хвоста. Походя по динамике, скорее нарежущие лезвие. С каждым взмахом дракон от нас удалялся, а я смотрела вслед, прикидывая, можно ли спилить дерево его гибкой пятой конечностью. Как ни крути, опасная штука о том, что Рейден молчит слишком долго даже для своего замкнутого характера. Я спохватилась лишь тогда, когда гигантская туша превратилась в точку на горизонте. «Ох, тут уже совсем холодно, надо в замок», — начала я, и резко перебил. «Жалеешь?» «О чем? Темный взгляд вновь устроил мне обыск. Лишь спустя ощутимую паузу мужчина, гордо вскинул в голову, ответил. «Разве он не предложил тебе стать его наложницей?» Я нахмурилась. Верно, и я отказалась. На этот раз мне удалось то ли удивить мужчину, то ли сбить с мысли. На лице Рейдена пробежало нечитаемое выражение. Он отрывисто кивнул, схватился за колеса и с коротким пойдем рванул куда-то внутрь замка. Я успевала за ним только потому, что бежала. Холл, еще один холл, движущаяся площадка, которую я про себя называла лифтом, третий этаж а одна из многочисленных пыльных комнат. Хотя нет, судя по всему, Кайто уже добрался до нее, И помещение больше не напоминало завалявшийся на антресоли мешок с ненужным барахлом. Лакированный стол на изящных ножках блестит в лучах заходящего солнца. На открытых полках стеллажа расставлено множество миниатюрных керамических фигурок воинов. В углу икебана в торжественной голубой с серебром напольной вазе. Все предельно чисто. Даже воздух такой, будто его прогнали через фильтр. Ни затхлости, ни плесени которую я чувствовала, когда впервые обходила замок. Тем временем Рэй бодро подкатился к одной из картин на шёлке в бамбуковой раме, снял ее и приложил к каменной стене тыльной стороной ладони правую руку с кольцом. Судя по всему, кольцо было непростое, так как за прикосновением последовал короткий треск и камень отодвинулся в сторону. Я же наблюдала за действиями Рэя почти спокойно. После того, как на твоих глазах человек обернулся драконом, Удивляться какому-то движущемуся камню сложно. Лимит моего изумления на сегодня вышел. Тем временем мужчина в инвалидной коляске поднял руки и вытащил из открывшегося сейфа увесистую связку забавных дырявых монет, нанизанных на нитку словно баранки. «Это на оплату работы людей», — невозмутимо прокомментировал принц Акрийский. «Не надо выносить из замка никаких вещей». Тем более я сомневаюсь, что Коку найдёт совестливого скупщика, который даст настоящую цену за предметы роскоши. Ой, а ты знаешь о Кайте и Сатоше. Я почувствовала, как щеки потеплели. Я ведь так и не сказала Рэю, что он наняла их без его согласия. То он был в плохом настроении, то я стеснялась, то придумывала обоснования, зачем они нужны. Разумеется, я знаю. Рейден посмотрел на меня, как на ребенка которые задают глупые вопросы. Мне стены Харакуна доложили. Эм, любопытная концепция. Так и запомним. То есть ты не злишься? Он сверкнул темными глазами. На людей солнце глупо злится. Я хлопнула глазами. Классная отмазка. Как же мне нравится быть человеком солнца. Одни сплошные плюсы. Рейден отвернулся и достал еще одну связку. Это на твои личные нужды. Произнес он непререкаемым тоном. И это, кольцо, которому он открыл чудесный магический сейф, перекочевало ко мне в руки. Теперь твое. Я, как зачарованная, уставилась на перстень. Ничего себе, тяжелый золотой, ободок в виде драконьего чешуйчатого тела, а в клыках потрясающий красный камень. Что-то подсказывало, что я никогда в жизни не носила драгоценностей стоимостью хотя бы в десятую часть этого ключика. Эм, Рэй, оно само по себе не является артефактом. Вся магия в стенах Харакуна, не переживай. Если тебе потребуется воспользоваться этим хранилищем, приложи кольцо рубилитом к этой трещинке, и все получится. Владельцу не надо обладать магией. Не в этом дело. Понимаешь, мне никто никогда не дарил настолько дорогих подарков. Я не могу принять его. Хотела закончить фразу, но меня перебили категоричным. «Значит, я буду первым. Если тебе надо будет что-то еще, сообщай». Я устала сегодня лягу раньше, ужин не нужен. Спокойной ночи. Я стояла и смотрела вслед закрывшейся двери в комнату и не могла поверить. Вроде бы меня наградили, но ощущения при этом такие, будто отругали. Почему мне кажется, что Рейден подарил кольцо и связку монет, чьей стоимость я даже не представляю. Как похвалу за то, что я не приняла предложение Алсандера. Из какой стати второй принц, назвав меня страшной, вдруг захотел меня в наложнице? Что вообще только что произошло? И к кому обращаться за расшифровкой сложной драконьей логики? Лорд Чернильных Небес, Рейден Крейский. Лорд Чернильных Небес со злостью крутил колеса механического кресла, направляясь в комнату. В груди бушевали противоречивые чувства. Вначале его опозорили братья. Ну, как опозорили. Просто напомнили о прошлом и заставили громко признаться в своей несостоятельности. Не только как мужчина, но и как дракона. Потом Алсандер назвал Лорен страшной. На что она не осталась в долгу? Лора, очевидно, не понимала, что ответной фразой бросает вызов его брату. Когда Алсандер попросил девушку о приватном разговоре, Рэй был уверен, что больше ее в замке не увидит. Алсандер всегда получал абсолютно все, что хотел. Они со вторым принцем родились с разницей в каких-то двадцать лет, что очень мало для драконов, и были невероятно похожи. Многие даже считали их близнецами. Внешне, не по характеру, разумеется. Алсандер являлся вторым претендентом на престол после котеля. Но так как наследный принц всегда был погружен в работу и резко дистанцировался от противоположного пола, чтобы не давать ложных надежд, все внимание женского населения огненного архипелага доставалось Алсандеру. Ни для кого не было секретом, что если Котель не найдет пару и не проведет ритуал слияния жизни, а к своим 673 годам Он не очень-то в этом направлении продвинулся. Фаворитка Алсандера станет самой влиятельной особой женского пола на территории государства драконов. Большинство было даже не принципиально. Останутся их отношения на уровне принц-наложница. Или же второй сын верховного огненного рода назовет девушку невестой и разделит жизнь. Рейден точно знал, зачем Алсандеру потребовалось поговорить с Лорен наедине. А еще он понимал, что абсолютно по всем показателям старший брат привлекательнее. Живет не в отшельничестве, в замке полном слуг. Не инвалид. Настоящая вторая форма дракона, не почерневшая после войны, как у него, а золотая. Разве что наследство отец разделил между ними поровну. Тут перевеса нет. Рэйби сильно сжимал и разжимал ручки кресла, когда Лорен шепнул одними губами. «Все будет хорошо. Верь мне». Ей-то он верил. И часть Рейдена даже сурово говорила, что на огненном архипелаге с братьями среди балов и роскоши девушке будет существенно лучше, чем здесь. На берегу большой земли, отделенной внушительным проливом от центра жизни оборотней. Вот только другая часть мужчины металась и рвала грудную клетку в клочья. От одного только вида, как эти двое удалились по извилистой дорожке сада, внутри все ныло и ныло совсем как пятьдесят лет назад, когда мертвые души загоготали, обнаружив дракона в магических силках. Иван зели в него свои ядовитые клыки и клинки. В наступившей тишине Катаэль и Рёлан тихо попрощались. Им тоже все было понятно. «Я осуждаю Олсом, но поделать ничего не могу». Бросив косой взгляд на удалившуюся парочку, сказал наследный принц. «Могу ли ждать слово, что прослежу, чтобы при дворе ее никто не обидел все «Всё-таки солнца. Риолан кивнул на прощание и тоже обернулся драконом. Благодаря драконьему зрению Рей достаточно долго наблюдал за девушкой и братом. Он выкатил механическое кресло на улицу и смотрел издалека на невысокую фигурку человеческой девушки, которая то и дело ёжилась и подпрыгивала от холода, и что-то активно говорила его брату. Вот он повернулся, а она схватила его за рукав. Рэй прикрыл ресницы, пытаясь заглушить боль в сердце, когда он успел привязаться к этому смешному солнечному человечку. Чувства ревности, острые и непрекращающиеся, как вечные волны горячего моря, бились в его груди. Он знал, что его второй брат — существо светлое и могущественное, полное жизни и лоска, в то время как он сам, Рейден. Окутан тьмой и уродливыми шрамами, как туманным покрывалом затягиваются гнилые болота. Когда Рейден открыл глаза, его охватило острое ощущение пустоты. Ни Лорен, ни Алсандера не было видно. Улетели. Или все таки зашли за стену Харакуна. Рейс цепил пальцев в замок. Она не могла вот так его бросить. Она хотя бы вернулась бы попрощаться. Верно? Сильный порывистый ветер ударил в грудь, но Рэй остался сидеть неподвижно в механическом кресле. Единственное, что осталось ему — звенящая тишина вечернего сада. На улице похолодало, но ничто не могло сравниться с холодом одиночества, которое опутало его сердце. Время тянулось медленно. Каждая минута казалась вечностью. Рэйден чувствовал, как надежда тает, словно снежинки в драконьем дыхании. Он уже и не надеялся. Тем большим шоком был для него звонкий голос Лорен. «Рэй, мы тут!» И очень странное, чуть ли не подозрительное поведение брата, который вместо того, чтобы сообщить, когда ждет Лорен, или милостиво разрешить собрать вещи, коротко попрощался, сбежал по ступенькам и улетел прочь. Рэй не удержался от вопроса. «Жалеешь?» «О чем?". Она не менее искренне удивилась. Разве он не предложил тебе стать его наложницей?» Терпеливо спросил он, все еще не в силах поверить, что она выбрала остаться с ним. «Верно, я отказалась. Ну, конечно, человек солнца». В горле мужчина запершила, а грудь сдавила почти что смехом. Никто и никогда не выбирал его вместо брата. До зуда в кончиках пальцев Рейдену хотелось вскочить с проклятого инвалидного кресла и обнять эту девушку. Просто за то, что осталось с ним. Просто за то, что не бросила. Он бы отдал еще год жизни без оборотов дракона только за то, чтобы увидеть это искреннее удивление. Вот только ноги его уже давно не слушались. В итоге Рейден не придумал ничего лучше, чем сорваться с места в сторону старого кабинета. И наградить девушку так, как в былые времена благодарил слуг. Деньгами. Подумав от силы секунду. Ещё и вручил ей родовой перстень акрийских с рубелитом. Ключ от сейфа в стене Харакона, Отныне всё, что там есть. Её.